Благолепный вид. Для чего вы вам всегда так не одеваться? И вы бы к нам пожаловали, и мы бы к вам приезжали, и было бы райское припровождение времени. Ведь ваша речь, говоренная перед императорским величеством, знаменита, ведь вы прославили императрицу, и не страшны были бы ваши деяния, если бы они не были громки. Но зачем было стрелять из пушек? На это Анатолий ответил: А вы почему не предупреждали меня? Греки говорят, там, где проливается вино, там в нем купаются слова. А мое, может быть, ни одно и деяние искупалось в вине. Я зрел корабли российские между рассеянными по Средиземному море островами. Корабли эти подобны были новому архипелагу. Мортиры их как громы. И вот я полюбил мортиры, с которыми судьба меня связана. В семом случае решено было выпить. А в ободе архиерейском был фейерверк. Пили, и вдруг треск, хлопотня, и пошли крутить колёса. Дамы везжали, а архиерейевский, зажёгшей римскую свечку, бросил на Петропавловского архирея и офолил ему бороду. Трещала борода, а холи чепчики и токи сиречь дамы в упол поднимался к небесам. Когда дым улёкся, нашли прокурора Семёнова в жалком положении. Он, имея по натуре наклонность к удару, чуть не помер. Привели его в себя горячими компрессами. Оправившись, прокурор заявил, что такие шутки противны законом, потому что могут быть смертоносны. На что Флоренский возразил: "Сын мой, Вле тебя, как блестителя законов, не было лучшего времени для службы, как в этом Д ему, потому что погребли бы тебя два архиерея обла, стоящие под судом. А в событиях, происходящих вне монастыря. Каждую весну зацветало на монастырском дворе яблоня. Каждую весну у монастырской стены зацветала бузина а потом глушила все жгучая крапива. Все дороги в монастыре были известны. Уже начала ветшать вновь построенная церковь. Уже старыми становились архиерейские митры, переделанные из рис Николы Мерликийского. Жизнь там за стенами текла и изменялась. Делили Польшу, делили не сразу, а по несколько раз. Сговаривались с фамилией Чарторийских, торговались с Фридрихом Прусским, уступали землю Австрии. А Мария Терезия, императрица австрийская, по ночам испытывала угрызение совести и требовала новых прибавок. Граф Чернышев желал границы по рекам Днепру и Двине, захватывая польскую Лифляндию, Динобург, Полоцк и Полоцкое воеводство. Примаз польской требовал до 100 тысяч рублей за содействие. И в то же время нужно было торопиться и подкупать кое-кого в Белоруссии, и на ремонт Могилевского собора тоже были отпущены еще при Елизавете немалые деньги 10 600 рублей серебряной монеты, и Могилевскому епископу жалобни 500 рублей. Епископ этот, знаменитый Георгий Каниский, друг Флоринского, получив эти деньги, произнес речь примечательную. «Был он в это время ещё гражданином польским. Речь эту не стану приводить целиком, так как изменились представления о равновечии, и речь не может пригодиться в качестве образчика. Но отрывки её замечательны. Получивший от вашего императорского величества высочайшую милость, пожалование денежной суммы на достроение церкви и на содержание семинарии, и мне в добавку годового жалования дерзая всеподлейшим письмеццом, рыболепное вашему императорскому величеству донести благодарение. И далее: о сколько же несравненно больше лизонии имею преклонению та год же Христа Господа, что ваше императорское величество не язык человеч, но самого того Спаса возлюбивший На свершении ему храма все милостивейше оную сумму пожаловали и подписано было оное письмо.